Глава 27. Появление Скуратова сейчас стало неожиданностью. Не думал, что он захочет со мной говорить после того случая в кабинете директора академии. И до сегодняшнего дня он никак не хотел идти на контакт, хотя я подавал некоторые знаки внимания. Он тоже их подавал, но не совсем те, что требовалось. Скуратов посылал своих людей, что пытались вести слежку. Вот так, в наглую. Но я не спускал это на тормозах, как только появились средства, начал давать симметричные ответы. Нанимал людей, что следили уже за Скуратовыми. Однажды даже случилась драка между двумя сторонами, но по итогу все обошлось. В общем, отношения наши были максимально натянуты, и мне не совсем понятно, что теперь Михаил хочет мне рассказать. Если брать в учет его расчетливость и холоднокровность, то ничего хорошего ждать не стоит, и верить ему в особенности. И еще. Есть у меня некоторые опасения, что касаются Алексеева. Не с его ли появлением в моей жизни и решил поговорить с Куратов. Тем более ровно в тот момент, когда парень находится у меня в поместье. Если так, то дело плохо, хотя я и предпринимал все меры предосторожности, чтобы оставить это дело в тайне. В общем, посмотрим, как пройдет разговор. Чего гадать? Я вышел за ворот и увидел всего одну черную иномарку. Она стояла у дороги, все тонированные окна были закрыты. Когда подошел ближе, автоматическая задняя дверь открылась, и наружу вылез Михаил. За те два месяца, пока я не видел его, тот никак не изменился. Все тот же сдержанный вид, безупречная, дорогая одежда, в глазах лед, но с каким-то подвохом. Увидев меня, Скуратов слабо улыбнулся, и легкие морщины собрались возле его тонких губ. К слову, выглядел Михаил достаточно молодо для своих лет. Ему ведь было уже далеко за пятьдесят, но смотрелся достойно, как мужчина в самом соку. «Здравствуйте», – поздоровался я. «Здравствуй, Андрей», – ответил Скуратов и поправил свой коричневый галстук. Помимо него из машины больше никто и не показывался. «Пройдемте», – произнес я, и мы медленно двинулись к поместью. «Поместью». Миновали крепкие ворота и пошли по брусчатке в сторону главного дома, но, не дойдя до него метров сто, я остановился в саду возле цветастой клумбы. Здесь стояла удобная лавочка, и я решил пообщаться именно здесь. «Присядем?» – предложил я. «Думал, мы побеседуем внутри», – поправил черные волосы Михаил и поглядел на дом. Будет лучше сделать это здесь, сдержанно ответил я. В доме еще вовсю идет ремонт, и мне было бы неприятно приглашать вас в такой балаган. Да и отвлекаться на шум не хочется. Как скажете, Андрей, пожал плечами с куратов и первым устроился на лавке. Сначала он осмотрел место, куда садиться, а потом аккуратно пристроился. Я сел в дальний угол и повернулся на Михаила. Ну, так о чем вы хотели поговорить? Тот факт, что Скуратов даже не взял с собой никого из охранников, немного насторожил меня, потому что обыкновенно он всюду таскался с десятком элитных бойцов, вспомнить хотя бы встречу в Академии. Но сейчас он даже приехал без сопровождения. Если охрана и была, то максимум 3-4 человека, потому что больше в ту машину не поместится, но и они остались за воротами. То есть... Скуратов готов рискнуть своей жизнью ради этого разговора, ведь, по сути, мне бы не составило никаких проблем убить его сейчас, это бы решило все наши проблемы, но делать я этого, конечно, не собираюсь, как минимум потому, что мне интересно, что скажет Михаил, да и подставляться не желаю. А что касается него, то, скорее всего, Скуратов настроен пойти со мной на перемирие, а иначе как расценивать этот шаг? Не угрожать же он мне пришел в защищенное поместье. В последнее время ваш род заметно укрепил свои позиции, — произнес Михаил. — Это правда, — кивнул я. — Буду говорить прямо. Меня это немало насторожило, ведь мы с вами находимся не в самых лучших отношениях, и тут вы вдруг становитесь не просто одним из сотни мелких родов, а довольно сильным кланом. — И к чему вы клоните? — Нам с вами нужно дружить. Губы Михаила выгнулись сухой дугой. «Дружить, значит, вздумал? Ну, как я и предполагал. Вот только нужна ли мне такая дружба?» «Ответ очевиден. Какая дружба может быть с отпетым ублюдком, с тем, почему приказу был убит отец Екатерины Константин, с теми, кто чуть не убили Иисуса в середине лета?» — Нет уж, из разряда врагов нам с Михаилом не перейти уж точно, да и просто не замечать друг друга тоже не получится. Я думаю, что и он это понимает, но все равно пытается играть в свои игры. — Боитесь конкуренции? — спросил я. — О, ни в коем случае, просто рассуждаю логически. Нам с вами намного выгоднее будет сотрудничать, чем враждовать, тем более что у нас есть расположение самого императора». Думаю, ему важно не просто сотрудничество, торговое, например, а конкретно тот факт, что я могу повлиять на обретение с куратовым сил артефактов, либо просто никак не мешать ему в этом деле, либо и вовсе надавить на Степана Андреевича для ускорения процесса. Плевал бы он на совместное открытие предприятий и прочего. У куратовых и так денег навалом, но не хватает лишь одного реальной военной силы и еще больше власти а это возможно заполучить только благодаря первобуквам. В чем лично я способен ему помочь? Ведь, несмотря на то, что Михаилу так и не удалось доказать нашу первоначальную связь с Гречихиным, теперь же это стало очевидно всем. После проведения нашего фиктивного мероприятия в Академии мы уже без утайки стали общаться с ним, ничего не опасаясь. Теперь наше общение было полностью легитимным. Хотелось послать Михаила прямо сейчас, а вдобавок и врезать ему как следует, но пришлось держаться и даже на его предложении не давать конкретного ответа. Я подумаю над вашими словами. Думайте, конечно, думайте, — загадочно произнес Скуратов и начал разглядывать щебечущих на ветке синичек. А что бы вам лучше думалось, считаю, что я первым должен сделать шаг навстречу. М -м, что он имеет в виду? «О чем вы?» «Андрей, насколько я знаю, ваши отношения с дядей всегда были хорошими». ха при чем здесь вообще мой дядя?» «Можно сказать, что и так... Но к чему это?» «И мне также известно, что погиб ваш дядя благодаря авиакатастрофе, подстроенной господином Дуровым. Черт, выходит, все это время из Куратов тщательно под меня копал. Чтобы узнать о том, из-за кого погиб дядя вместе со своей семьей...» Ему пришлось немало всего перерыть, но я все еще не понимаю, как этот факт может склонить меня к сотрудничеству с Михаилом. Продолжайте. Но также мне известно и то, о чем вы, скорее всего, все это время не догадывались. А вот здесь уже интересно, о чем это я не догадывался. Так о чем же? Ха, как бы помягче это сказать. «Ваш дядя Олег Воронцов, пока находился на посту главы вашего рода, занимался очень нехорошими делами». Скуратов зачем-то улыбнулся. «Все правда. Тем еще ублюдком был. Например, все заработанные деньги оставлял только себе и своей семье, совершенно забыв про остальных. Но этот факт все еще ни к чему нас не приводит. Что за дела?» «Вам ведь известно». Насколько дорого раньше обходилось лечение у профессиональных лекарей, тем более для простолюдинов. Происходило так и до сей поры, пока ваша команда не изменила ситуацию в лучшую сторону. Конечно, известно. Так вот, ваш дядя пользовался этим неприятным положением вещей и использовал его в корыстных целях. Он имел некоторые связи с целителями, и те пользовались им как исполнителем. Они давали вашему дяде специальные таблетки, которые тот, владея некоторыми ресурсами, в том числе и людскими, распространял среди небогатого населения. А когда люди принимали эти таблетки, уверенные, что станут здоровее, наоборот, заболевали смертельными болезнями. А так как излечить подобное нельзя традиционной медициной, люди были вынуждены продавать все имущество, дабы оплатить лечение у целителей. Прибыль по итогу получалась огромная, и доля вашего дяди тоже выходила немаленькая. От услышанного я впал в ступор. Первые мысли были, что за бред, дядя Олег заражал людей смертельными болезнями, разве он мог? Скуратов придумал это для того, чтобы, да для чего он это придумал? Вы в этом уверены? Разумеется, Андрей. Информация достоверна на сто процентов. И вы сами можете во всем убедиться, заглянув сегодня на почту. Я отправил вам все, что отыскал сам, и, думаю, выводы вы сделаете однозначные». Не уверен, что Скуратов блефует. Он ведь хочет склонить меня на свою сторону, и, если его доказательства окажутся брехней, сближение точно никогда не произойдет. Но тогда сказанное «правда»? «Дядя Олег действительно занимался таким ради получения еще больше прибыли? Ему было мало денег, заработанных спортов? Все равно пока что не могу поверить. Хотя внутренне понимаю, что Скуратов, скорее всего, прав». «Хорошо», – потупив взор, ответил я. «Но эта информация совсем не выглядит как первый шаг с вашей стороны». «О, разумеется, я не говорил». Михаил сложил руки на груди и воздел подбородок кверху. «Чтобы не портить репутацию вашего рода, не усложнять вам жизнь, так как моим будущим партнерам, это незачем. Я уничтожил все улики, убил всех тех целителей, которые сотрудничали с вашим дядей. Теперь данной информации владею только я и вы, больше никто». «Вот же дерьмо». И хотя слова Скуратова звучат однозначно, по факту же это выглядит как шантаж. Подобная информация действительно может навредить моему роду. Нет, она точно не рассорит меня с императором и не ухудшит показатели наших предприятий, но сильно подпортит нашу репутацию как целителей. Если это вскроется, кто теперь начнет проходить лечение у тех, кто совсем недавно намеренно травил людей? И не важно, что конкретно наша свежесозданная организация никак с этим не связана. Если это делал мой дядя, значит, ситуация понятная. Разбираться никто не захочет. А произойди такое, Цветковы снова захватят весь рынок и продолжат драть с бедного населения деньги. И не знаю, что здесь можно сказать, пожал я плечами. Знаете, улыбнулся Скуратов. Но с ответом я вас, разумеется, не тороплю. Думайте. И, надеюсь, по итогу придете к правильному решению. Он поднялся с лавки и поправил костюм. А на сегодня прощаемся. Проводив Скуратова до машины, я вернулся обратно в поместье. Действительно стал думать. Ну, хотя бы теперь я точно уверен, что Михаил явился не из-за Алексеева, и их одновременное появление – это просто совпадение. Правда, вот радость от такого факта не прибавилась, тем более, что в связи с узнанным про дядю я, кажется, кое о чем стал догадываться. Черт, неужели это правда?